Голова 88 Магда резко повернулась к Мериту. Мерит, когда я взяла в руки меч, меня захлестнуло его силой. Я никогда такого не испытывала. Знаю, ведь это я создал его, помнишь? В нем содержится могущественная сила, отчасти потому, что ты отдала свою силу для создания меча. «Пока ты живешь, всегда будешь связана с мечом. Можно сказать, пока меч существует, он несет в себе частичку тебя». Магда подошла вплотную к нему. «Значит, вложив в него свою жизненную силу, я сделала возможным создание меча?» Мерит пожал плечами. «Верно». Магда смотрела на его лицо, освещенное лунным светом. «Что, если воспользоваться мечом, чтобы вернуть мне на время часть моей силы? Тогда я смогу вынести превращение в исповедницу. Ведь это моя жизненная сила, и ты сказал, что ее нельзя повзаимствовать у кого-то другого. Если силу взять у меча, она не будет чужой». Мерит пристально смотрел ей в глаза, но молчал. «Я просто одолжу часть своей жизненной силы», – добавила Магда. Он снова странно нахмурился. «Я уже думал об этом». «И?» «Слишком опасно. Создание Исповедницы и так достаточно опасно. Никто не пытался сделать этого раньше, и попытка может стать смертельной даже в идеальных условиях. Теоретически, то, что ты предлагаешь, возможно. Но превращение будет на порядок опаснее». «Твоего мастерства недостаточно?» Или это просто слишком опасно для меня? Моё мастерство не имеет к этому никакого отношения. Это слишком опасно по многим. Выбора нет. Мы должны попытаться. Мэрит покачал головой. Магда, пожалуйста, не проси об этом. Ты даже не представляешь, о чём просишь. Она подалась к нему, освещенная лунным светом. Мэрит, я точно знаю, чего прошу. Дать мне шанс выжить. Если я не попытаюсь, то умру. Умрешь ты, умрет наш народ. Ты слышал слова Най. Властители древнего мира хотят уничтожить мир живых. Даже если их идеи сумасшедшие, совершенно неосуществимые и невозможные, если они потерпят неудачу, они все равно убьют наших людей. Они намерены править миром жизни в любом случае. Многие тысячи невинных людей – погибнут от одной их попытки. Но еще больше людей умрет, если древнему миру удастся победить войне. В любом случае, люди нового мира будут порабощены. А что, если Сулакан действительно добьется успеха? Что, если в его руках находятся шкатулки Одина, и он использует их, чтобы уничтожить мир живых, каким мы его знаем? Мы терпим поражение в войне, потому что в замке... Полно шпионов и предателей, работающих на врага. Барах хотел, чтобы я это выяснила, и теперь мне известно, кто находится во главе заговора. Латейн. Он скрывается прямо у нас под носом, выдавая себя за нашего защитника и изобличая предателей. Если мы убьем его, он заберет свои тайны в могилу. Если мы схватим Латейна, и он под пытками сообщит имена других предателей, Как мы узнаем, что они действительно его сообщники? Он может не назвать имен ключевых шпионов и может обвинить невинных. Как мы можем быть уверены? Как мы можем быть уверены, что полностью уничтожили гнездо предателей и шпионов? Если мы не узнаем имена всех его приспешников, они продолжат подрывать наше дело изнутри, будут и дальше оживлять мертвых и убивать высокопоставленных людей. Если мы убьем человека, который стоит во главе заговора, то не узнаем имен остальных предателей, пока не станет слишком поздно. Но если я смогу получить признание Латейна, истинное признание, мы сможем выявить предателей в наших рядах, и тогда у нас появится реальный шанс противостоять врагу. Будет шанс спасти замок. Подумай, что произойдет с нами и с нашим народом, Если мы не остановим вражеских волшебников, они разрушат благодать. Мы не просто умрем. Наши души не смогут попасть в подземный мир. Нас ждет участь жителей Грантенгарта, города Исидоры. Нашими телами будут управлять волшебники из Древнего мира, в то время как души окажутся в ловушке между мирами. Потерянные, они будут блуждать по этому миру. Сколько невинных будет обречено на такую судьбу? И ты пытаешься сказать, что такая участь чем-то лучше для меня, чем опасная попытка, которая может привести к моей смерти. Как? Как ты можешь сравнивать? Разве это не та цель, для которой ты задумал исповедника? Разве не поэтому ты так настойчиво убеждал совет позволить тебе его создать? Разве не ты говорил, что риск очень велик? но мы обязаны попробовать». Мерит молча смотрел на Магду из-под нахмуренных бровей. «Пожалуйста, Мерит, не обрекай меня на короткую жизнь. Я не хочу наблюдать за тем, как все хорошее погибает, потому что мы были недостаточно храбры и не решились на попытку что-то изменить. Пожалуйста, не поступай так со мной. Не обрекай нас, наших друзей и наш народ, на ужасную судьбу» которую выбрал для нас император Сулакан». Мерит, не выдержав, отвел взгляд. «Магда, ты не знаешь, о чем просишь. Я не могу». По ее лицу текли слезы. «Значит, это ты обрекаешь нас на бесконечные страдания. И все потому, что боишься навредить мне. Но безопасность, которую ты хочешь дать мне, лишь иллюзия». «Пытаясь защитить меня, ты только причинишь еще больший вред!» Стиснув зубы, Магда вцепилась руками в его рубашку. «Но я скорее умру, сражаясь за жизнь, чем смирюсь с судьбой, на которую ты меня обрекаешь! Если ты не поможешь мне, то хотя бы дай меч истины, чтобы я смогла убить этого ублюдка! Дай мне меч, чтобы я могла умереть, сражаясь за то, во что я верю!» Большие руки Мерита сжали ее запястье Он долго смотрел Магде в глаза. «Хорошо. Хорошо, я попробую. Я тоже скорее умру, чем буду смотреть на твою беспомощность перед концом всего, что нам дорого. Я постараюсь, Магда». Она с благодарностью обняла его. Вскоре он отстранился и снова посмотрел ей в глаза. Магда никогда не видела его таким мрачным. «Не спеши меня благодарить. То, что мне предстоит сделать, совсем не похоже на создание меча. Мне придется воспользоваться совсем не тем способом, которым я планировал создать исповедника. На этот раз не будет никаких обрядов. Ты действительно ничем не сможешь мне помочь. Ты должна позволить мне всё сделать самому». Его отрезвляющий взгляд привел Магду в замешательство. «Что ты имеешь в виду? Что сделать?» «Ты должна полностью довериться мне. Без вопросов. Тебе придется отдать свою жизнь в мои руки и позволить сделать то, что я должен». Магда подавила растущее чувство тревоги и кивнула. «У нас действительно нет выбора. И время уходит. Сделай это!» Мерит прикоснулся к ее щеке. «Хотел бы я найти другой способ магда Но если мы хотим сделать это сейчас, другого способа нет. Держа руку на плече Магды, Мерит нежно прислонил ее спиной к стволу массивного дуба. Темные кривые ветви, напоминающие руки, были протянуты над головой Магды. И Ей казалось, какой-то огромный монстр собирается сжать ее в своих лапах. Луна отбрасывала холодный жуткий свет на точенные черты лица Мэрита. Магда услышала шорох и посмотрела на толстую ветку древнего дуба, на изгибе которой сидел взъерошенный ворон. Она смотрела в черные глаза молча наблюдавшей за ней птицы. В последний раз Магда видела ворона в лабиринте, когда ее преследовал покойник. Мерит медленно вытащил меч. Раздавшийся в ночи звон клинка заставил Магду посмотреть на Мерита. Магда облизнула губы. «Что ты собираешься сделать?» «Воспользоваться мечом истины. Он поможет тебе переродиться в Исповедницу». Тревога Магды росла с каждой секундой. «Переродиться? Как? Что ты собираешься с ним делать?» Мерит, казалось, смотрел на нее из далекого мира. «Ты мне доверяешь?» Магде захотелось, чтобы он перестал об этом спрашивать. «Я уже говорила, что доверяю». «Тогда, пожалуйста, Магда, не задавай вопросов». Она кивнула. «Извини, скажи, что нужно делать». Одной рукой Мэрит прижал ее плечи к дереву. «Просто позволь мне сделать то, что я должен». Он приставил острие меча к центру ее груди. Магда видела в его ореховых глазах намного больше, чем привычное сияние его дара. Его взгляд был нежен, но в то же время в нем была свирепая сила. Она видела в нем мудрость, целостность, понимание. В его глазах был гнев, который она никогда не видела прежде. Смесь ярости меча истины и его собственного гнева. Магда видела намек на эту ярость, когда впервые встретилась с ним и сообщила о смерти Исидоры. Мэрит мог быть невероятно жестоким, но был способен контролировать свой нрав и направлять ярость в нужное русло. Сейчас Мэрит был сосредоточен. На его ярость, подпитанную яростью меча, было страшно смотреть. Магда опустила взгляд и увидела раскаленное до белолезвие. «Мэрит!» Ярко-белое лезвие стало черным, как смоль напоминая о глубинах подземного мира. Воздух вокруг потрескивал от молний, в которых смешивались чистый белый свет магии приращения и зловещая пустота магии ущерба. Они завернули ее в магический кокон, спрятав от окружающего мира. Магда не могла унять дрожь. Мэрит. Ты уверена, Магда? Точно уверена. За тенью грусти в его глазах. Она увидела любовь. «Да, всей душой и всем сердцем. Кем я была, кем я буду, все в твоих руках». «Тогда сегодня, Магда Сирус, ты переродишься в исповедницу». По его щекам текли слезы. «Если я потерплю неудачу, пусть меня заберут добрые духи, потому что я не хочу жить в этом мире без тебя». Магда удивленно моргнула, услышав это. Ослепительный свет и абсолютная тьма перекатывались по всей длине лезвия. Эти волны вызывали головокружение. «Ты должна довериться мне», — сказал Мэрит, приняв окончательное решение. Магда провела языком по пересохшему небу. «Я доверяю, Мэрит. Доверяю тебе свою жизнь». Прижав ее к плечи к дереву, он воткнул меч прямо ей в сердце. Мир содрогнулся от беззвучного грома. Светок посыпались дубовые листья и хвоя. Быстро расширяющееся кольцо пыли поднялось в ночной воздух. Глаза Магда расширились от шока. И сдав последний крик, она умерла.